Шейны и Шендель из Касриловки, своему мужу Минахим Менделю в Егупце. Супругу, моему дорогому, почтенному и знаменитому Минахим Менделю, досветится его имя. Первое, спешу уведомить тебя, что мы, благодарение Господу, живы и здоровы, пошли Господь и от тебя подобное услышать. Ну а второе, извещаю тебя, супруг мой дорогой, как только ты получишь это письмецо, то ради Бога приезжай домой. Потому что мой отец, бедняжка, опасно болен. Был уже у врачей консилиум, и они нашли, горе мое горькое, что у отца водянка. Нельзя переносить его муки. Можешь себе представить, что мамы, чтобы она здорова была, просто не узнать. О себе она совершенно не думает. Она готова пожертвовать собою, лишь бы спасти его. Говорит, если и с соседом проживешь 30 лет, то и того пожалеешь. А ты сидишь себе там в проклятом егупце и описываешь всяких дураков. Подохни они вместо отца моего. Как желает тебе здоровья и счастья, воистину преданная тебе жена твоя, Шейна Шендель. Помни же, ради бога, немедленно выезжай и телеграфируй.